Он перехватил мое запястье, разжал пальцы, заставив выронить то, во что они вцепились. «Ко мне здесь слишком много, и поздно уже. Ты можешь закончить завтра». Я повиновалась. Направившись к дому, остановилась у садового шланга, попыталась было включить воду, чтобы облиться прямо здесь, во дворе, но Карло увел меня внутрь, сразу в ванную, где я расстегнул окровавленную рубашку и стянул вниз залубевшие от крови джинсы. Я послушно стояла, опершись для равновесия на полку раковины, чтобы не касаться его плеч, когда поднимала одну ногу, потом вторую. Он завел меня под душ и включил воду. Я стояла, мозг посылал сигналы о том, что я должна мыться. Но тело не реагировало на них. Затем дверь души отворилась и вошел к Карлу без одежды. — Почему я вздрогнул, и не знаю. — Я не обижу тебя, — сказал он, глаза его блестели, как стены душевой, — Мы не были мужчиной и женщиной, мы просто очищались. Я неотрывно смотрела в пол душа, а он оттирал меня очень осторожно. Намылил дважды, напуганный, как мне представлялось, остатками крови на моём теле, и всё же больше по вину ис некоему зову служения. Ещё более осторожно и нежно он тёр татуировку розы на моей груди, словно видя её в первый раз и боясь размазать рисунок. Он начал мыть волосы и отклонил мне голову лишь настолько, чтобы струйки пены не попали в глаза. И только тогда решил, что дело сделано, когда, взглянув вниз, увидел, что сбегающая вода перестала быть розовой. Карло выключил воду, открыл дверь душевой и вышел почти сразу, вернувшись с полотенцем. Он тщательно вытирал меня, пока я смотрела на незнакомую женщину в зеркале над раковиной. Карло, по-видимому, нашёл место на моих лодыжках, где Эмери поранил меня, когда перевязал скотч. Достал из ящичка под раковиной мазь с антибиотиком и пару лейкопластырей и обработал порезы. Он не знал, насколько я изнурена, пока у меня не подогнулись колени. Карло подхватил меня, несмотря на мой вялый протест. Ночь тёплая. Думаю, ты не против, если мы не станем сушить тебе волосы, да? Я не ответила, но позволила ему перенести меня как манекен к кровати. Он расстелил с моей стороны и помог улечься, затем вышел и вернулся со стаканом воды. Открыл ящик моей прикроватной тумбочки, где я прятала свои лекарства, и пошуровал среди баночек, словно был хорошо знаком с содержимым. Что-то не вижу твоего снотворного, проговорил он. Отпираться сейчас было глупо. Бросила там, где жила, ответила я. Чуть содрогнувшись от прикосновения прохладной подушки к мокрой голове. В верхнем ящике, в баночке из-под аспирина, есть немного валиума. Знаю. Он положил сначала одну таблетку мне на ладонь, затем вторую, когда я не опустил руку. Для ровного счета он достал из шкафчика с лекарствами в ванной антигистаминный и тоже дал мне как сонный коктейль. Валиум начал действовать. Карло посмотрел на меня, прежде чем выключить свет — Последнее, что помню, смотрю на него в ответ, ощущаю атлас розового постельного покрывала Джейн под кончиками пальцев и мысленно прошу, не знаю зачем, произнеси моё имя. Не милая или Охари, и желательно не Джейн. Даже если ты жалеешь, что женился на мне, произнеси хотя бы моё имя, чтобы я знала, какая из женщин я. Он не сделал этого, но сказал что-то другое. Свет погас. Он не лёг, пока я не задремала, и на утро, когда проснулась по несмятой постели с его стороны, я определила, что Карло со мной не ложился. В жизни получаешь не так много из того, что хочешь. Счастье не зависит от твоих желаний, оно просто есть.